Ушли оповестить, кого надо было, о принятом решении, а Сережка оделся и пошел караулить. Он понимал, что Олегу надо побыть одному с семьей. В то время, когда в столовой и в комнате бабушки происходили эти совещания, родные Олега уже знали об аресте Земнухова и других, и знали, что дети совещаются об этом. В доме хранилось оружие, красная материя для флагов, листовки, Все это Елена Николаевна и дядя Коля частью перепрятали, частью сожгли. Радиоприемник дядя Коля зарыл в подвале под кухней, обкатал в землю и поставил на это место бочку с квашеной капустой. Но вот все это было сделано, и родные, садясь в комнате дяди Коли, и привычные, не в попад откликаясь на болтовню и шалости трехлетнего сынишки Марины, как приговоренные ждали, чем кончится совещание.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 И когда нет надежды, обрежая дитя в могилу. И всем нашлось дело. Еще перебрались с дядей Колей бумаги. Пришлось сжечь дневник. Кто-то зашил в ту журку его комсомольский билет, бланки временных комсомольских билетов. Зачинили белье, одну смену. Уложили все в вещевой мешок, продукты, мыло, зубную щетку, иголку с нитками белыми и черными. Нашли старую меховую шапку-ушанку, для сережки Тюленина, и еще продукты в другой мешок для сережки, ведь их же пятеро. Не удалось только посидеть, как сиживали когда-то. Сережка то заходил, то уходил, потом вернулись Валя, Нина и Оля. И уже ночь спустилась, и надо было прощаться. Никто не плакал, бабушка Вера всех оглядела, у той застегнула пуговицу, тому поправила сумку,